Глава вторая. Встреча с неизвестностью. На чужом звездолёте, видимо, заметили борт номер один, который тоже светился, как новогодняя ёлка. В одном из бортов звездолёта раздвинулись створки входного люка, будто приглашая залететь внутрь, что Нинель без колебаний и сделала. Она надела скафандр. Его прочность и автономность на 10 часов работы была проверена в прошлую экспедицию, когда она высаживалась на Япет, спутник Сатурна для взятия образцов грунта. О, это был легендарный спутник. Сколько про него написано фантастических романов и не сосчитать. Поэтому Нинель очень волновалась перед выходом на поверхность Япета. Плохо освещенный солнцем, как ей показалось, царство тьмы, был очень недружелюбный. На поверхности, покрытой ледяной коркой, дул, не переставая ветер, который нес множество мелких льдинок. Они чертили по шлему скафандра, и казалось, что идет дождь. С трудом поворачиваясь в потоке ветра, она пыталась что-нибудь рассмотреть, но это было невозможно. Тогда она встала на колени и зачерпнула контейнером белый порошок, герметично закрыла крышку и еще раз огляделась. «Откуда же здесь взяться ветру?» Нинель включила фонарь, луч света пронзил темноту, хлопья и льдинки кружились и плясали, как беснуется снег в метель, на земле, заметая все вокруг. «Если что-то случится на чужом звездолёте, то скафандр меня спасёт от всех. Надеюсь, на нём летят простые гуманоиды». Нинель смело вошла в переходную камеру и нажала кнопку разгерметизации. «Борт номер один. Без моей команды внутрь звездолёта никого не впускать, Борг. Как понял?» «Есть, командир-капитан». Прошелестело в голове. «Включи все свои видеокамеры». «Я это уже сделал, командир, прими справку. Размеры прилётной базы чужого звездолёта составляют 90 тысяч квадратных метров. Температура окружающей среды составляет 4 градуса по Цельсию. Газ в зале ядовит, для дыхания непригоден. В нём много метана». Нинель вошла внутрь чужого корабля, тотчас вспыхнул свет, ярко осветив коридор и двери. «Куда пойти, влево или вправо? Почему никого нет?» Нинель двинулась вправо. При открывании двери в помещении ярко вспыхивал свет. «Интересно, метановая среда. Кто же дышит таким воздухом?» Она зашла в одну из кают, осмотрелась. Прямо посередине стояла широкая кровать, заправленная белым покрывалом, и больше ничего. «Наверное, мебель встроенная». Нинель рукой потрогала кровать. «Ничего себе, мягкая. А почему она должна быть твёрдая? Где ты видела твёрдую кровать?» Так, разговаривая сама с собой, она обошла почти всю базу. Никого. Последняя дверь открылась сама собой, и Нинель ахнула. Все стены были в оборудовании. Какие-то приборы призывно мигали лампочками, колебались стрелки, что-то трещало, стучало, шумело. «Я что-то в этом роде ожидала найти. Пульт управления базой должен быть по-любому. Ну, чтобы все работало». Нинель стояла посреди комнаты, рассматривая оборудование. Повернувшись, она увидела, как от стены отделилась синяя фигура и покатилась к ней. «Фу, робот!» «А то я уж думала». Что она думала, осталось неизвестно, так как робот, очень похожий на человека, но имевший четыре руки, медленно подъехал к Нинель и, слегка склонив голову, остановился. «Что кланишься? Отвечай, кто ты и где все?» Резко спросила Нинель робота. Тот распрямился и направил огненный луч прямо в защитное стекло скафандра. Нинель отшатнулась. Огненный луч не причинил ей никакого вреда, и она сдержалась в ответ применить свое личное оружие. Пистолет на медленных нейтронах, который мгновенно бы разложил робота на атомные составляющие. «Не шали», — сказала Нинель, покачав пальцем. «Мне нужно знать, где все, поэтому я тебя не буду уничтожать». Но робот не собирался сдаваться. Он выпустил мини-ракету, которая отскочила от скафандра и попала прямо ему в грудь, сделав огромную дыру. Он упал, раскинув все свои четыре руки, ноги конвульсивно дернулись. «Я же тебе говорила, не шали!» «А ты не послушался!» Нинель сокрушенно покачала головой. От стены медленно отсоединился еще один робот. Он был красного цвета. Круглые глаза смотрели, казалось, сквозь стекло скафандра, прямо в глаза Нинель. «Чего выпучился? Отвечай немедленно. Где все?» – строго спросила Нинель. Однако робот повернул голову и длинным пальцем указал на синего робота, который валялся у них под ногами. «Я не хотела его убивать. Он сам себя убил. Надеюсь, ты не будешь стрелять?» Нинель стояла и смотрела на робота, вызывающий, отведя правую ногу в сторону, а левой рукой упираясь вбок. Робот сверху посмотрел на нее и махнул рукой. От стены отделилось как минимум еще красных роботов десять. Они все с недоумением смотрели на синего, а затем переводили взгляд на живого человека. Их глаза мигали, головы вращались в разные стороны. Одна пара рук висела по бокам, вторая пара двигалась, беспорядочно поднимаясь в разные стороны. Со стороны казалось, что роботы были растеряны. Нинель засмеялась. «Что, болваны, страшно?» Нинель не могла воспринимать их всерьез. Казалось, что все это наивный спектакль, очень похожий на тот, который она когда-то видела в детстве». Такие спектакли показывали в их инкубаторском доме, надеясь на то, что воспитанники вырастут умными и послушными. Так оно и было. Немногие получили серьезную профессию, меняя свой быт на обслуживание быта других. «Что молчите? Где живые люди?» «Куда вы их дели? Или у вас раса роботов?» Один из красных, который ничем не отличался от других красных, пошел к центру рубки управления. Ничего не подозревая, Нинель поспешила за ним. Красные роботы перед ней расступились, прекратив махать руками и вращать головой. Робот подвел Нинель к рисунку на полу. На нем были нарисованы несколько кругов со знаками. Нинель подошла к ним, чтобы повнимательнее рассмотреть. Красный робот под одобрительный гул других красных толкнул Нинель. В падении она ухватилась за ногу робота и увлекла его за собой. Всё мгновенно поменялось. Они летели по широкой трубе навстречу неизвестности. «Ну вот, ты нашла на своём приключений, что хотела» с сожалением, подумала Нинель, вращаясь по трубе ногами вперед. Она летела в полной темноте и жалела, что вредничала, нарываясь на ответное действие. Через мгновение Нинель почувствовала под ногами твердую почву. Тут же включился свет. Она стояла рядом с несколькими мужчинами разного цвета кожи, без скафандра и со связанными руками. «Я пленница!» Она подергала руки, пытаясь развязаться, но завязки только впились глубже, причиняя боль. Смирившись, она еще раз посмотрела на тех, кто стоял рядом. Мужчины были все высокие, плечистые, атлетического сложения. «Эй, вы кто?» – тихо спросила Нинель, высокого мужчину красного цвета кожи. В голову девушки впились миллионы иголочек и тут же отпустили. Я Марти». Меня зовут Эйчус, а ты кто? Я Нинель, землянка Бельтрукс с планеты Бельгаус. Фиолетовый мужчина с синими руками, связанными за спиной, медленно повернулся и посмотрел на девушку. Его лицо было квадратным, сильно выступающими вперед скулами. Голубые квадратные глаза с интересом взглянули на Нинель. Белый объект не поворачивался. Он просто открыл глаза, откуда-то появился нос и маленький круглый красный рот. Звук, изданный этим трансформирующимся мужчиной, показался раскатом грома. Проговорил он, не разжимая рта. «Что он сказал? Кто-нибудь может перевести?» Спрашивая, Нинель смотрела, как исчезло лицо трансформера. Никто не успел ответить на вопрос, как откуда-то сверху на них посыпались обезьяны, большие и маленькие. Причем все они хотели укусить пленников – «Кому-то, видимо, удалось укусить белого. Мгновенно появилось лицо, и белый взревел, как раненый зверь. Затем он прыгнул вниз, раздавив, по крайней мере, обезьян пять. Появился желтый газ, полилась черная жидкость, поднялся страшный виск, шум, гам. Красные и фиолетовые мужчины пытались защитить Нинель, отбиваясь от обезьян плечами, ногами, головой. Эйчус пристегнул Нинель за пояс к своему поясу». Безопасней. Однако Нинелли сама неплохо защищалась. В битвах со сверстниками она приобрела бойцовские качества. Скорость, умение быстро оценить обстановку, никогда не расслабляться. За спинами мужчин на ногами дубасила рыжих обезьян без жалости, нанося им удары в голову. «Эй, Чус, вон у той обезьяны кинжал. Принеси мне, только не урони вниз», — крикнула Нинель. Тот понял, и через несколько секунд кинжал был у Нинель. Она хотела перерезать веревки, но они не поддавались. «Бельгаус, что делать, веревки не режутся», — крикнула в отчаянии Нинель. «Это не веревки», — ответил Билтрукс. Это программируемые части живой растительной материи. К ним нужен код доступа. Он хотел схватить одну из обезьян, но это ему не удалось. Нинель! крикнул красный Эйчус. «Возьми дохлую обезьяну и передай Бельтруксу. Он снимет кот и освободит нас». Нинель осторожно, насколько это было возможно, в шумной неразберихе и отвернувшись, схватила дохлую обезьяну за лапу и швырнула ее Бельгаузу. В следующее мгновение путы упали с рук пленников, а обезьяны куда-то исчезли, будто и не бывали. «Что за чертовщина?» Проворчала Нинель, осматриваясь. Красный Эйчус растирал черные полосы на руках, на лице и полуголом теле из рваных небольших ран текла темная густая жидкость. Он взглянул на Нинель, потом перевел взгляд на Бельгауза Бельтрукса. Кожа того дымилась и окутывала, как туманом, израненное обезьянами тело. Откуда-то снизу запрыгнул на возвышение белый. На нем опять не было лица, и это было непривычно и неприятно. Конечно, Нинель не могла промолчать. «Эй, белый, надень лицо!» – крикнула девушка недовольна. «Ты ведь не болванка безглазая!» «Я не болванка безглазая. Меня зовут Квифет. А без лица мне удобнее. Я вижу вас всех кожей!» Произнес белый на чистом русском языке. «Надень лицо! Я не вижу твоих эмоций! Я не привыкла разговаривать с безликим существом!» Не успела Нинель закончить свою тираду, как откуда ни возьмись появился красно-синий робот, который летел вместе с девушкой по трубе. Он шел, дико вращая глазами и подняв руки вверх. «А этот откуда здесь появился?» – обратился красный Эйчус к Нинель. «Долго объяснять!» — скривившись, проговорила девушка. «Но он прилетел со мной. Там, где мы были, он толкнул меня в круг, исписанный какими-то знаками, и вот я здесь». Только сейчас Нинель обратила внимание, что на ней блестящий голубой комбинезон, плотно обтягивающий тело, но не стеснявший движений, и маска на лице, похожая на пленку. «Эй, балбес!» — крикнула она роботу. «Иди сюда!» Тот опустил руки и затрусил к девушке. Казалось, что он обрадовался. Одним махом он преодолел оставшееся расстояние и вскарабкался на возвышение к людям. Дико вращавшиеся глаза робота остановились на Нинель, и он склонил голову. «Он признал над собой твою власть», — сказал красный Эйчус. «Похоже, что это представитель дегенеративной ветви в развитии Виганжан. Странно было увидеть его здесь, ведь они изгнаны с Веге». «А чем они вам помешали?» – поинтересовалась Нинель, дотрагиваясь рукой до робота. Тот был тёплый и дрожал, как осиновый лист, хотя Нинель не знала, что такое осиновый лист. Ей многое приходилось принимать на веру. «Ладно, балбес, оставайся, ведь вернуться назад я могу только с тобой». А в это время красный Эйчус, продолжая растирать руки, поведал историю, которая произошла на их планете несколько сотен лет тому назад. Человечество в Веге в своем развитии достигло небывалых высот. Среди людей давно проживали трансгендеры, трансформеры, андроиды и, конечно, просто роботы. Человечество давно смирилось с процессом размывания формы основной массы населения существами, полученными при помощи генной инженерии. Некоторые роботы достигли таких высот, что их было невозможно отличить от людей. Однажды они решили, что теперь они главные на нашей планете, и устроили переустройство. Людей начали выселять за пределы планеты на искусственно созданные космические базы. Однако скоро они сами подверглись репрессиям и были высланы на просторы космоса без указания обратного маршрута. Ичус обошел робота со всех сторон, затем равнодушно отвернулся. «Белый, а ты откуда?» С интересом поглядывая на безликое существо, спросила Нинель. «Правда, я еще не видела безголовой формы жизни. Номер моей планеты, да и название самой Вселенной вам ничего не даст», сказал Белый, не показывая лица. Я с планеты под номером 17М10Б23, синтезированный искусственным разумом, что находится в центре звездного скопления КС-6669. Таких номеров в вашем едином каталоге звездных объектов нет. «Ты из другой Вселенной?» Все трое пристально посмотрели на белый гладкий столбик, который был чуть приподнят над поверхностью». И все-таки Квифет лучше на день лицо, посоветовала Нинель. Ну что, господа, будем делать? поворачиваясь, спросила Нинель. Я отрабатывал разрывы нитей галактики, сказал красный Эйчус. Любопытство толкнуло меня посмотреть, что находится внутри нити, хотя я знала о многомерности пространства. И вот я здесь. Он развел руки и сел на край возвышения. На спине буграми проявились широкие мышцы. Мощь и сила чувствовались под блестящим красным костюмом. «Не раскисай, мы еще не знаем, почему и кто нас здесь собрал», твердо и решительно произнесла Нинель. «Звезда Бетельгейзе в настоящее время имеет очень протяженную, разреженную атмосферу, и все ее пространство необходимо чистить от космического мусора. Многие коллективы наших планет по очереди занимаются чисткой пространства атмосферы нашего красного гиганта. В настоящее время мы чистим атмосферу. Я работаю на станции перекачки гелия и водорода в центре звезды, не допуская взрыва ее ядра». Бельгаус шевелел руками, надувая щеки. Нинель отвернулась, чтобы не рассмеяться. «Я сел на протуберанец, желая его реанимировать, но не успел. Он резко распрямился, и вот я здесь». Он хлопнул одной рукой по ладони другой и сжал и без того узкие губы. Он подошел к красному Эйчусу и присел рядом. «Ну что, белый, пора и тебе рассказать свою историю», – хмыкнула Нинель. Белый столбик начал трансформироваться в человека. Появились руки, ноги, атлетические торсы. Наконец появилась голова, очень похожая на голову древнегреческого Аполлона. Руссы и кудри лежали на плечах, прекрасные черты лица выражали спокойствие. Но стоило ему заговорить, как перед всеми предстал умный и очень ответственный человек. Когда мне было девяносто пять лет... «Мне предложили стать планетарным логосом. Уж я сопротивлялся, прятался. Даже нашел три половинки для женитьбы. Но логосы соседней Вселенной меня выследили и забросили на орбиту искусственной планеты под номером 17М10Б23. На орбите я провел 300 лет. Однако искусственный интеллект решил планету модернизировать. Он надстроил минеральные и водные ресурсы». «Планета не выдержала и раскололась на две половины. Причем я мгновенно клонировался, одна часть меня осталась на орбите, а я почему-то оказался здесь. Вот невезуха!» Квифет скривил лицо и притворно вздохнул. Нинель еле сдерживала смех. Белый вел себя так, как ведет себя маленький ребенок, вылупившийся в инкубаторе пару месяцев назад. «Вставай, нечего ню не распускать. Какой ты логос, если ведёшь себя так, как...» Девушка не стала уточнять, как кто, просто отвернулась и оглянулась. «Кстати, оставайся человеком. Мне так спокойнее, чем со столбом». Красный и фиолетовый подошли к Нинель и протянули руки ладонью вверх. «Ну что, пацаны, теперь мы команда», — строго сказала Нинель. «Будем держаться вместе. Всё поровну». Все пополам. Она хлопнула по ладоням, сжала кулачок. Прорвемся. Парни смотрели на девушку, безоговорочно признавая ее командиром, готовые выполнить любой приказ.